Глава шестнадцатая. К вершине. Они подошли к скале. Наверх вела лестница, вытесанная прямо там, в ней, огибая ее витками, как гирлянда новогоднюю елку. Без перил. Длина ступенек такая, что может поместиться всего один человек. Лучше ребенок. Буфик, конечно, тоже пройдет. Только вот он сильно рисковал слететь со скалы, чья высота даже неизвестна. Верхушка терялась в облаках, а где-то там, еще выше, должен быть свод пещеры. Но не это пугало Кристину, а то, что лестница не была пустой. На ней ждали твари, каждая похожая на большого таракана. В супергеройских фильмах таких называли мутантами, типа обычные насекомые, которые попали под действие радиации, либо на них опыты ставили, а потом они вырастали крупнее человека. У каждого таракана двойная пара усов, которые двигались, как дворники на лобовом стекле у машины, только очень-очень быстро, из-за чего и появлялся беспрерывный стрекот. А еще у них были такие клешни вместо зубов, которыми твари могли захватывать добычу и они тоже постоянно двигались, сгибались, разгибались, сгибались, разгибались, будто ждали будущую добычу. — Жвала, — уточнил Буфик, — называют так их. — Мог бы и не уточнять, и так страшно. Такие жвала, если захватят руку, то непременно переломят, перекусят пополам. — У них шесть глаз, — выдохнула девочка. — Да. Обреченно ответил Буфик, а потом ухмыльнулся. «Пистолет есть у тебя, у зато!» «Пистолет? Он же водяной. Какой от него толк?» — подумала Кристина. Но Буфик уже вытащил фляжку и залил что-то в оружие. «Что это?» — спросила она. «Вода», — спокойно ответил тот. «Водяной же он». «Ну да, конечно». Только водяного пистолета сейчас и не хватало. И как он думает пройти через тварей? При помощи пластмаски стреляющей обыкновенной водой. «Может, не пойдем?» — спросила Кристинка. «Мне страшно». «Папа!» — напомнила игрушка. Все. Буфик мог больше не продолжать. Девочка видела, как умер отец. «Видение о будущем!» Так сказала ожившая игрушка, и если Кристина сейчас здрейфит и отступит, то все так и будет так в видении. — Хорошо, — сказала Кристинка, хотя понимала, что с водой бесполезно идти против ожившего ночного кошмара. Да даже во сне она не видала таких страшных монстров. Максимум, что снилось из страшилок, ну, всякие там драконы. Ну, пару раз привидения. Но те все были смешными и не страшными, ну типа Каспера из мультиков. А эти твари, они точно едят людей. Это по ним видно. До первой ступеньки оставалось буквально несколько метров, когда буфик показал, что надо прицелиться в ближайшую тварь. Сам достал хлопушку. Готово, спросил буфик. Да, тихо ответила Кристина. Пошли. «Тогда», — сказала Игрушка, и хлопушка выстрелила. Заряд ударил по первой твари, обжигая глаза. Та зашипела, застрекотала. На паленую морду хлопьями посыпался конфитюр. «Как на Новый год?» — подумала девочка. «Стреляй сейчас!» — скомандовал Буфик. Кристина выстрелила. Струя понеслась в сторону твари. Монстр как раз повернулся той стороной морды, которая не пострадала. Зашипела. Рана от попадания воды из пистолета зашкварчала, словно сало на сковородке. Кристинка увидела, что морду твари разъедает, как кислотой, будто морда проваливалась сама в себя, всасывалась внутрь. «Как?» Кристина недоуменно уставилась на пистолет. «Это же просто вода!» «Вода просто не, а святая!» — ухмыльнулась игрушка. «Ну, конечно же!» «Это в корне меняло дело!» Кристинка закусила губу и снова подняла пистолет. Уверенно пошла к лестнице, продолжая стрелять. Теперь она точно знала, как добраться до злодея, из-за которого может умереть папа. «Даже если для этого понадобится убить всех тварей, она все равно это сделает. Главное, чтобы хватило воды!» «Где Кристина? Где моя дочь? Где она, мать твою? Что ты с ней сделал?» — выпалила жена, как только нас заперли в подвале темно я только знал что света находилась от меня по правую руку а незнакомец по левую Запястья связали веревками а для надежности еще и прикрутили к батарее. незнакомец молчал отвечай где моя дочь голос жены дрожал а ты чего чего ты молчишь это уже адресовалась мнеа что я тряпка свет послушай — Начал я. — Что слушать-то? Что? — Пусть скажет, где Кристинка. — Почти закричала жена, а потом добавила уже заметно тише. — Она хотя бы жива? — Я не знаю. — Ответил незнакомец. — Что значит «не знаю»? Что это значит? Как ты можешь не знать? — Послушайте, все происходящее... Я сам пока до конца всего не понимаю. Все слишком быстро завертелось. «Так она жива или нет? Отвечай!» — закричала Света. «Нам надо успокоиться!» Снова вмешался я. «Все нормально. Она имеет полное право злиться», — сказал незнакомец. «Злиться? Право? Да я тебя хрен убить готова! Глотку перегрызть прямо сейчас! Если бы меня не привязали, я бы так и сделала!» И как бы тогда... «Ты... вы нашли дочь!» — спокойно ответил незнакомец. но «Ну, если бы меня не стало...» Это немного поумерило пыл жены, но не настолько, чтобы прекратить допрос с пристрастием. «Хватит мне морочить голову. Я понимаю, что вы с моим мужем заодно спелись. Даже не знаю, когда это случилось. У него даже духу не хватает, чтобы вернуть дочь» чтобы выбить из тебя где она. Даже не знаю, зачем я на таком женилась. Замуж вышла, — поправил я. Что? Правильно говорить, не женилась, а замуж вышла. Ты меня что, за дуру держишь? А, ну да, точно. Так всегда и было, всю жизнь. Я типа весь такой гений, писатель, журналист, а я типа дура, тупая, ничего не понимаю». «Ну, куда мне до тебя? Конечно!» «Свет, я такого никогда не говорил. Никогда! Да плевать, ты!» «Может, вы уже прекратите собачиться?» — вмешался в разговор незнакомец. «Или вы не хотите узнать, что здесь происходит?» «Я хочу узнать, что с моей дочерью, что с Кристиной. Это все, что меня интересует». — ответила Светлана. — Но дело в том, что то, что происходит с ней, связано и со всем, что происходит вокруг. Поэтому, если вы хотите ей помочь, для начала вы должны мне помочь со всем разобраться. — Тебе? Разобраться? С какой это стати вообще? — не унималась Света. — Света, дай ему сказать «пожалуйста». — попросил я. «Дай сказать. Ой, боже!» — простонула она. «Ну, вы можете мне и не помогать. В любом случае у нас не получилось, потому что второй этап уже начался». «Что за этап?» — не понял я. «Изоляция», — ответил незнакомец. «Разделение на соты». «В смысле?» Ну, это значит, что каждая сота мобильной связи сейчас изолирована от другой. Подожди, подожди. То есть та невидимая стена, она реальна? А тебе что, недостаточно было реально, когда женщину разрезала будто ножом? Спросил мне знакомец с спокойным тоном, будто давно знал, что это должно было случиться. Я не знал, что и ответить. «Вот я и говорю, что вам сначала стоит меня внимательно выслушать, а потом уже соображать, как из этого выпутываться. Вы готовы слушать?» «На этот раз мы оба промолчали». «Ну хорошо, тогда слушайте». «Берегись!» — закричала Кристина, когда Буфик первым вступил на лестницу. Следующая хлопушка не сработала, поэтому на него сразу же налетел монстр. Шевелил усами, схватил жвалами морду игрушки и выдрал из нее большой кусок синтепуха. «А-а-а!» заорал Буфик, словно он был из плоти и крови. Кристина подоспела вовремя, выстрелив из водяного пистолета. Сначала вода сожгла таракану усы. Те расплавились и растеклись по морде твари. Монстр зашипел, и тут же новая струя ударила ему в морду. Буфик отшатнулся и чуть не выпал с лестницы. — Я вперед! — сказала девочка, и даже не дожидаясь согласия игрушки, бросилась вперед по ступенькам, не переставая стрелять. Твари шарахнулись в сторону, часть из них слетала с лестницы и повисала прямо на склонах скалы. Кристинка старалась стрелять и в них тоже, но всех убить все равно невозможно. Часть тварей свисала со скалы над лестницей, сцепившись, будто скрипыши из магнита. Твари стрекотали, но пока девочка стреляла, нападать не лишались. Прятали головы в панцирь, который тоже разъедала, но не так сильно, как открытые части тела. «Стой!» — крикнул Буфик. Но девочка уже не слушала и летела вперед. «Стой! — повторил Буфик. «А? Что?» вода Кончится может она!» — бросила игрушка, пытаясь отдышаться. Девочка как раз увидела тварь, подкрадывающуюся сверху. Нажала на курок и... ничего. Жалкая капелька упала на лестницу. «Говорил же я!» — констатировала игрушка. Тварь уже прыгнула на девочку, которая пыталась закрыться руками. Ну, это то же самое, что пытаться отбиться кулаками от нападающего тигра. И тут помог Буфик. Девочку внезапно осыпало конфетти, и она поняла, что игрушка снова использовала хлопушку. — Да, — улыбнулась Кристина. — С Спасибо. — Воды залей, — сказал Буфик, доставая фляжку. Девочка подскочила к нему, перевернув пистолет тем краем, в котором была дырочка для заправки. А твари, почувствовав, что сопротивление ослабло, уже застрекотали, окружая игрушку и девочку. «Быстрее!» Кристина увидела морду таракана на уровне глаз. Тварь метнулась к ней, намереваясь перекусить шею. Кристина едва увернулась, и в этот момент по морде таракану ударил буф. «Подавись сказала игрушка. Буфик схватил таракана за усы и держал одной лапой все то время, что наливал воду в пистолет. Таракан извивался, вырывая клочья синтепуха из игрушки. Все, полный бак. Кристинка сразу же выстрелила существу в морду и то зашипела. Морду разъела. Девочка видела, как лопались глаза у тварьев. Бульк, бульк, бульк. Ну, как мыльные пузыри. Из них фонтанчиками вылетал гной. — Фу, гадость! — сказала девочка. — Берегись! — закричал Буфик. Кристина едва успела присесть, как игрушка снова выстрелила из хлопушки. Заряд лег удачно, снеся с лестницы сразу трех существ. Те кача повалились за борт. «Надеюсь, они разбились», — подумала Кристина, бросив беглый взгляд за ступеньки. Высота примерно пятиэтажного дома, а до верха еще далеко. Какая же все-таки высокая скала. «Вперед!» — сказала девочка и снова двинулась дальше. «Вот интересно, сколько еще воды во фляжке и хватит ли до вершины?» Не успела Кристина об этом подумать, как, обернувшись, заметила, что буфа на лестнице нет. Он что, сорвался?